На второе отделение публики осталось не очень много, и она заметно разграничилась. Ближе к сцене сидели представители городской интеллигенции, тут же и тлевые мурадоёры, временно заменявшие на дачах буржуазию старого образца, около барьера на задних скамьях довольно компактная группа рабочих. Наблесившие в середине редкие фигуры того неопределённого элемента, который при выборах голосует за самый неожиданный список, вроде домовладельцев Малоподвальской улицы. Передний ряды настроены в тон ласковому летнему вечеру. Сладенького быть теперь со смешинкой в передние триды. Забыться бы от газетных сообщений сквозь туман, который всё чаще стало пробиваться струя тревоги. Средний зритель, как ему и полагается, никакого своего настроения не выражает. У него единственное желание не пропустить, кто с кем разговаривает и о чём, и он востряет уши и поворачивает голову то в одну, то в другую сторону. Рабочие группы расположились в правом углу к барьеру, образуя почти правильный треугольник, короткое ребро которого доходило до шестой скамьи, а длинные тянулись над три четверти барьера. Преобладают в группе мужчины, но и изредка есть и женщины. Заметно выделяются двое мужчин, которые сидят один за другим в скравьском месте у прохода посредине зала. Один Спереди среднего роста, русоволосый, со свислыми усами лет тридцати пяти, в выцветшей синей блузе без пояса, в потрепанной фуражке австрийского образца с узким верхом. Другой сзади, вовсищ молодой человек, лет двадцати двух-двадцати трех, одет щеголевата, черная сетинетовая рубашка, аккуратно стянута широким желтым ремнем, суконные брюки заправлены в безукоризненно вычищенные сапоги. По до одежды чувствуется на редкость сложённые фигуры, такие иногда встречаются среди атлетов так называемого среднего веса. Они не подавляют фундаментальностью, но каждому видна и большая физическая сила, и редкая чёткость регулирования движений. В глубокой дали веков с такой натурой высекались из мрамора Дионисы, Аполлоны и другие образцы юной мужской красоты и силы. Густые и широкие, как наклеенные бархотки, брови и чёрные с угольным блеском глаза на продолговатом лице с твёрдо вырезанным подбородком нельзя не заметить на общем фоне русского волос и голов со смазанными в большинстве чертами лица. И как-то даже не верится, что этот на редкость красивый человек родился и вырос тут и с детских лет работает на Алафузовском сырьезаготовительном заводе. За барьером справа Одинокая фигура лысеющего длиннолицевого длиннозубого человека. Для назубов, может быть, потому у вас особенно заметно, что из говарильных зубов четырёх нет, по паре вверху и внизу. Такие метки чаще всего делались в полиции. Специалисты этого дела, как известно, даже особые кольца носили с утяжелением в виде печатки для удара. Одет этот длиннолицый по прикащичьи. Брюки на выпуск, манишка, галстук, пиджак. В правой руке, которая опирается на барьер, шляпа, котелок, характерный жест вскидывания головы и насторожённое, прямое положение корпуса. За эту повадку враги зовут его загниголовый тирентий. Настроение у рабочей публики, как говорится, среднее. Собрались после звонков и теперь ждут, что дальше, скучновато. Фокус бы какой показали, резюмирует своё настроение один из сидящих у самого барьера. И швыыскался на пустяки любитель. Равн бы и не маленький. Сукаризн это звался другой и повернул в сторону говорившего своё испитое и строгое лицо, с глубоко запавшими глазами и грубой щёткой коротко стриженных усов. По огрубевшей бурой коже лица можно было легко догадаться, что это рабочий по металлу. "Эщ ты, напрасно, Данилыч", вмешался в разговор человек в синей блузе. "Я бы вот хороший фокус посмотрел". получился бы сам, как его лучше делать, какой тебе понадобился. Всё так же сурово спросил Данилович. Такой вот синеблузник немного задержался и чуть понизив голос пояснил: "Показали бы, как из золота кровь добывать, а есть такой. Должен, по-моему, быть. Видим же мы третий уж год, как из крови золото делают". — Вон ты куда! — примирительно отозвался строгий слесарь, но в это время заширкали по железу кольца занавеса, и разговор прекратился. На сцене рослые, пышноволосые, сбитые ж девица крепкой купецкой выкормки. Мягкие, спокойные движения, но в голосе какая-то далекая отрыжка базарной торговки, он неприятно резок и со срывами. Звонко выкрикнула — Родина зовет! Стихотворение Натальи Грушко, уверенно, как привыкшая к выступлениям, дала длинную паузу для настроения, предполагалось, очевидно, и самой перестроиться на глазах у публики, как-то внешне отразить красиво-печальный образ тоскующей, но гордой матери. Но ничего не выходило. На лице чтицы по-прежнему одно глупое самодовольство. видно, что она горда своим молодым крепким телом, своей пышноволосостью, двумя отцовскими солоточками, ловко сшитой гимназической формой из хорошей материи, праздничным белым фартуком и тонкими, настоящими бельгийскими прошвами, идеально проглаженными складками и только. У публики тоже нужного настроения не получилось. Передние ряды, впрочем, пытались сделать приличный случай вид торжественного внимания, зато да в задних рядах сказалось прямое недовольство. Опять это вылезло про войну размазывать. Патриотическую гимназистку широко знали. Знали, что она всегда про войну читает, что ей с чрезмерным усердием аплодирует офицерская молодёжь, расквартированная в городе 157-го запасного полка, который полюс Магнита. действовал сильнее. Молодое, здоровое тело и летятенькие солотопинные доходы разбирать не стоит. Только чтитьцы часто подносили цветы. В антрактах она была в официальном окружении и уже стала чувствовать себя восходящей театральной звездой ездового масштаба. На этот раз почему-то в зале не видно было золотых пагон, только пара серебряных полицейских спускалась от длинной шеи. по очень покатым плечам тощего остроголового надзирателя рядом с надзирателем прелетелиса его ужасно нанравственный супруги, которая могла тут же на людях задать головомойку своему рыжему Мефистофилу в случае его восторженности перед этой воображулей. Подозрения у неё были. Верные люди передавали, что иногда в изысканном поклоне бронзовый завиток на подбородке надзирателя что-то уж очень близко подходит к пышному бюсту уездной патриотической звезды, и я тебе покажу, жирафа, пляшивая. И в глазах затаилась змеиная злоба. Гимназистка не учла особенности зрительного зала и самоуверенно начала. Я в муках родила четыре сына. Человек в синей блузе довольно громко и быстро спросил, двойнями или по одному? Молодой человек, сидевший сзади, громко расхохотался, нашел на него тот смешливый стих, когда при всем желании сдержаться не можешь этого сделать, пока не нахохочешься в волю до слез, до колик. Такой смех всегда заразителен. Глядя на смеющегося, начинают смеяться и те, кто даже не знает причины смеха. Так и тут по рабочей группе прошла волна смеха. И из передних рядов зашикали, зашипели, но тут же начались распросы с шёпотом над чем-то они. Средний зритель передатчика ход наобъяснил: "Сапожник он слух пущает, будто гимназистки обязательно двойнями родят". Другой промежуточный поспешно и неосмотрительно дал своё заключение: "Верные слова, за всегда около таких грудок и ходит, меньше двойни никак невозможно". Гимнозистка между тем продолжала выкрикивать о довольно странном, но безусловно патриотическом желании старшего сына: Хочет спогреться в сече светя огня, где кружатся пули, майские жуки, как ежи щити нес, высится штаки. Это бестактное размусольывание войны, когда чуть не в каждой рабочей семье она уже болезненно чувствовалась в виде потерь или увечья кого-нибудь близкого, вызвало возмущение В задних рядах начали ругаться в открытую, — погреть бы тебя, толстомясую, в этом месте запела бы, и ежиком-то таким в брюхо двинуть. «Береги, — Береги, жуки летят! — весело крикнул подросток и звонко засвистал пожелание. Чтица оборвала на половине строки и быстро сунула за кулисы. Самый строгий ревнитель общественных нравов города, акцизный чиновник, не мог дольше терпеть такого хамского отношения со стороны публики и встал. "Господа, прошу прекратить неуместный шум и посторонние разговоры, и тем более свист в театральном зале. Ты не разговаривай!" открикнулся синеблузник. "Господин Сапожник подпорин" Извительно подчеркнул первые два слова акцизник. Во-первых, не обращайтесь ко мне на ты. Я вам не сват и не брат. А во-вторых, не распространяйте клеветнических слухов о нравственности девиц, которые против вас высоко стоят. Выслушав эту рацею, подпорин поднялся, снял фуражку и под смех окружающих проговорил: "И извиняюсь, ваша монопольная светлость восьмого разряда, это что?" Воскребление. Будьте свидетелями господа, я вам этого не оставлю, обращаясь к сапожнику: в суде ответите. Так и в суде скажу. Учили мол меня в солдатчине теловать полным званием, вот я и титулую. Чего в табеле нет, сам придумаю. По благодаря отза это больше ничего не будет. Рабочие их охатали, акцизник иступом навещал. И за клевету тоже ответишь. За какую? Про воспитанниц местной женской гимназии все слышали. Будьте свидетелями, не отопрёшься. Дура. Так она же сама объявилась, что четырёх родила. Я и спросил, как. В остальном мне дела нет. Пусть хоть все купецкие девахи по пятнадцать родят. Пусть всех на войну отправляют. Препятствовать не станут, только бы наших детей не трогали. Вот-вот, правильно говорят. Своих, небось, при доме держат, а наших гонят. В шеи кормить да уродов делать. "Эрестанте, господа!" высоким голосом крикнул учитель мужской гимназии, прижав руку к виску. "Как вам не стыдно, наконец, юную артистку чуть не до обморока довели?" В передних рядах шло шуршуканье. На сцену уже раз выбегал виртлявый конференсье, но обестолковав опасавшись в стороны, исчез. Теперь он снова выбежал и шептал что-то, наклонившись к рампе. — Придам прошло. — Доктора, доктора, Илья Петрович, скорее идите. Слышно было, как шарообразный доктор в просторном летнем костюме отказывался. Я ведь по тюремному ведомству не привык с девицами, и у нас там по-другому. Все знали, что у него обращение с больными вовсе по-другому, но выбора не было. И тюремный доктор, раскачиваясь на ходу, потащил свое обширное брюхо за сцену. Поднялся и полицейский надзиратель со своей половиной. Половина, надо думать, была удовлетворена до отказа скандалом с воображулькой и теперь хотела взглянуть на поверженную в прах. Ну и нельзя же его одного к обморочной девице допускать. За полицейской парой на сцену ушло еще несколько женщин, и занавес закрылся. «Кончилось представление!» — кричал тот же подросток, который свистал по желанию, только и видели, что полицейского надзирателя с женой, и то сзаду картины последние. Широкобровый парень Кортк приказал: "Чурка, домой сейчас же, без разговора". "Зачем, Коля?" просительно спросил мальчуган, но старший брат строго пообещал: "Завтра скажу". Учитель гимназии, растирая высокий морщиз как от боли, между тем настоительно скрипел: "Вот, видите, до чего довели?" Дейкость какая, право, хамство. А не хамство со стихами такими выходить, спросил подпорин. Не де дискуссию уже о стихах мне с вами открывать, приказалwidetilde Примрижительно пожал плечами учитель. Ещё Александр Сергеевич Пушкин с сапожником предлагал: "Судимый мой друг, не выше сапога". Так то про искусство откликнулся какой-то, видимо, интеллигент со стороны Подпорина. А это по-вашему что, стихи или сапоги? Не то ни другое. Василий вставил Подпорин. Таких мы мастера не шьём. Мужики сами точают, как придётся. Кожу переводит. Так хоть там сами носят, а тут мало бумагу извели. Да ещё вслух такую брехню читают. Так, растянул учитель гимназии. и подозрительно насторожился. Эти именно стихи вам не по нраву пришли из-по их содержания. Вроде того. А Тривист буркнул подпорин и весь подобрался, как перед дракой. Он оглянулся на широкобровного парня, взглянул на строгого слесся и, получив обратный кивок, перевёл глаза на стоявшего у барьера со шляпой. Тот продолжал казаться равнодушным и чуть заметно крутил головой. Да переглядывались одна шатия торжествующий закричал промежуточник и интеллигент со стороны подпорина пытался было говорить о праве каждого зрителя по-своему оценивать выступления, но ему не дали ещё образованный а хулигана защищает учёные пошли по сапожному делу ходатай промежуточники теперь окончательно определили свою позицию они оказались впереди цепью наступающих от сцены Под их прикрытием кричал акцизник. — Нет, пусть Подпорин прямо скажет, чем ему стихи не понравились. Вот при господине надирателе пусть объяснит. — Да хоть в участке. Не твое, заячьи, Дейла, не испугался. — Пусть и то скажет, о чем он с Терентием, да Судниковым с рабочими говорили. — Там он, на травке-то сидели, когда я проходил, забыл, поди. Напомнить надо, впутался хоркоеобразный стреченка из ломбарда. И на хихичном, остреньком личке, к которому с подбородка и щёк всё, как будто были привешаны пучки сухого седого мха, отразилось торжество побеждающего шпика. Парень, сидевший за подпоренным, легко поднялся. Исунул в левую руку за широкий жёлтый ремень, сделал два шага вперёд по направлению к старичонке, которая оказалась в проходе. Парень не сказал ни слова, но в твёрдом движении и в сухом блеске глаз ломбардной старичонка почувствовал серьёзную угрозу. Он сразу усник, спрятался за других, как-то покрасиво пискнув. Могу он напомнить, если пожелаю, а ты не желай, спокойно посоветовал парень и добавил: "Без тебя хватит, собачка-то зря брехать". Побереги язык, а то чем блудить будешь в ломбарде своём на оценке. Эти спокойные слова вызвали взрыв смеха в рабочей группе, которая теперь вся уж была на ногах, и шагивая из скамейки, приближалась к линии боя. Побежал смешок и в рядах противника. Многим промежелудчникам тоже приходилось иногда закладывать вещи в ломбард, и все знали поганую привычку оценщика осмеивать и всячески понасилить заклад с целью снизить цену. Вообще вмешательство этого ломбардного хорька оказалось на руку рабочим. Большинство интеллигенции всё-таки считало себя либералами. Прямой призыв акцизника к полицейскому участку их смутил, стали уже расходиться от скандала. Гнусно предложили ломбардного хорька сейчас же сделать подробный донос, усилил желание отстраниться от грязного дела. Молодой, но уже непомерно раздавшийся вширь присяжный поверенный, под руку с дамой в белом, крикнул в сторону почти совсем опустевшей передней части зала. «Господа, к драке, кажется, близко. Расходитесь скорее, пока бока не намяли». И из дверей ворчливо добавил «Черт-те-что!». Какие-то юберменши из сапожников появились, хоть театр закрываю из-за них. Ты, господин, как тебя? Сытый барин по заграничному не матерись. Мы не сильно учёные, только по-русски можем. Облажёт к мадам твоё скороч поползёт. Остерегайся, крикнул ему в догонку подпорин. О чём тон? деловито спросил слесарь. Да так. Задаётся, что слова немецкие знает. И одермень по нашему сверхчеловека означает. И мы видишь, против шерсти пришло, что сапожник в стихах заговорил: "Не любит этого. Всё за себя схватить желают". Вставил своё слово про нежуточник, один оставшийся с рабочей группы. Ты что тут вертишься? сурово спросил слесарь. Ушли твои хозяева? Беги скорее, хвостик вилять. Ну, И слес передвинулся прямой и строгий на оставшегося одиночку, который быстро отступал, бормоча: "Что ты, что ты, разве я худое? Ну зачем так?" упрекнул Подпорин. Может, не разобрался человек. Знаю я их криводушных, мотают туда-сюда, а у Смыо сына на войне убили, дурак. Вот я и говорю, может, с глупого он, пришьёшь ему мата, если он базаром живёт. Пришить не пришью, а прояснить можно, не сдавался Подпорин. Городских мещан нам просвещать некогда, неожиданно заговорил стоявший со шляпой у барьера. Обранил-таки золотой славеечка. Насмешливо отметил Подпорин и вместо ответа спросил: "У тебя что, шея болит? Голова вся вертел?" "Есть отчего и в голове заболеть? Крик он на пустом месте, Иван, сколько наделал!" Целесообразное это Как ж ты думаешь, обиделся Подпорин так, им испускать, когда тебя в лицо харкнут? Ну пошли, предложил слесарь дорогой договорить. На вольном-то поветрии и способеннее, подтвердил лохматый корявый старичина и понизив в голос добавил в сторону Подпорина: без лишних ушей про семейные дела говорят. Почему семейные? запротестовал был Подпорин. Но старик, обхватив его своими заскорозлыми руками, добродушно говорил: "Не кипятией стей, чайник, не расплёскивай воду, промежь своих спор". Вот и говорил семейные дела. Когда прошли оба моста через курейку и пышму и стали расходиться небольшими группами по городу, разговор о целесообразности выступления в театре возобновился, но уже без прежнего задора. Подпорин Видимо, переоценил своё выступление и мирно спрашивал: "Ты говоришь, не надо было связываться?" Сысков, тоже без раздражения, стал говорить о необходимости экономить силы, не впутываться в такие дела, которые не могут дать значительных результатов, а могут вызвать ослабление сил рабочих. Кстати, пожурил Удникова, который слишком быстро переходил к действиям, закончил он шутливым предсказанием: "Смотрите, Не вышли бы эти стихи нам всем с заключением. — Не могу я, — оправдывался Подпорин, — в рожу дать хочется. От слова тут не удержишься. И этих пустяковиков-то жаль все-таки. Взять хоть эту чиновную блоху акцизную, жалованишка ему на хлеб не хватает. Жена со слезами ходит ко мне ребятишкам сапожнешки починить, а он тоже рякает. Капиталист выискался. Вот так вот и в башку вбить настоящее понятие. Стихи действительно оказались, если и не с заключением, то, во всяком случае, с замечанием и некоторыми последствиями. Дня через два подпорено, и всех сколько-нибудь замеченных в посторонних разговорах пригласили к уполномоченному по военной охране города. Обрюзгший старик выспрашивал каждого поодиночке, записывал что-то, но для подписи не давал и угрожающе резюмировал если будут замечены повторения подобных проступков то мною все непременно будут приняты меры к административному выселению за пределы губернии таскались изскова хотя тот не проронил ни единого слова во время дискуссии о стихах по этому случаю наши шутили тебе тоже пообещали высылку по делом не молчи